Глава 50. Ника не навещала Алекса со дня похорон. Старейшины запретили ей это делать, волнуясь за ее психическое здоровье. И Дмитрий не пускал ее сюда, строго следуя их предписаниям. Место захоронения было аккуратным и очень ухоженным. Живые цветы на могиле выглядели так, словно их принесли час назад. Ника догадалась, что сюда часто приходит Мария. А красивое улыбающееся лицо Алекса ласково и до жути натуралистично смотрело на нее с фотографии из пластика, прикрепленная к ограде рядом со светлым мраморным надгробием в виде креста. «Привет!» — тихо прошептала она, присаживаясь на корточке рядом с могилой. Смахнув навернувшиеся на глаза слезы, она сняла солеющих ярким пятном роз несколько упавших осенних листиков и вдруг заметила под лепестками небольшую красную бархатную коробочку. Сердце Ники судорожно сжалось, и она открыла эту коробочку дрожащей рукой. Там было кольцо, то самое. И записка. «Леди, примите мои искренние соболезнования. Скорблю вместе с вами, сэр». Значит, робот нашел ее кольцо в пропасти. Надо же. Она так сильно жалела, что бросила его тогда со скалы. Но на тот момент она твердо намеревалась последовать за ним, за кольцом и за Алексом. если бы Дмитрий не остановил ее. Тяжело вздохнув, она положила вновь обретённое сокровище в карман и прощальным прикосновением дотронулась до холодного мрамора. «Ты смотри, какая чикса! И плывет прямо к нам в руки! Подгребай-ка сюда ластами, красотка, сейчас знакомиться будем!» С гнусавым Стёбом воскликнул один из парней. «Славик, чур, я первый!» нагло заявил он своему корешу. «Да не вопрос, Глебка», — отозвался второй. «Чего застыла, кукла, раздевайся», — приказал он девушке. В его руке она заметила охотничий нож. Девушка остановилась, как вкопанная, и парням самим пришлось подойти к ней ближе. Ника не могла поверить своим глазам. Всего в сотне метров отсюда, в земле, лежали ее похороненные друзья и соратники, воины света. И любовь всей ее жизни, Алекс. А эти недоумки решили напасть на нее именно здесь. Поигрывая лезвием и полтоядно ухмыляясь, Славик вплотную приблизился к неке. Вначале он подумал, что девчонка в шоке, но потом увидел, как на спокойном, словно застывшем лице девушки, не отражалось никаких эмоций. Ни страха, ни ужаса, ни мольбы. Ничего. Славик даже засомневался немного, человек ли она. В его голове вдруг промелькнула фантастическая догадка, что, возможно, эта странно невозмутимая красотка на самом деле навороченный робот. Тогда им с Глебом пришел бы конец. Он понял, что эти мысли были пророческими, когда девушка вынула руку из кармана, молниеносным взмахом полоснула его друга по шее армейским ножом и тут же воткнула этот нож в разорвавшуюся в адской боли грудную клетку Славика. На ее лице по-прежнему была холодная маска спокойствия. Словно в ступоре, Вероника стояла над окровавленными телами поверженных противников. Она знала, что не должна была убивать их, не имела права. С ее боевыми навыками она запросто могла отправить их в обычный нокаут, а потом передать ордену, чтобы старейшины решили дальнейшую судьбу этих отморозков. Но в данный момент ее тело сработало на уровне рефлексов. Угроза — нейтрализация. Точка. А здравый смысл и сострадание спрятались где-то глубоко внутри и не подавали признаков жизни. Ника уже шла к мотоциклу, когда услышала писк с ки у мобильнике. «Срочно в орден, немедленно». Прочитала она суровое сообщение от Архангела. Старейшину уже все знали. «Вызывают на ковер. вздохнула девушка, надевая мотоциклетный шлем. Вместо Архангела в тронном зале ее поджидал Фёдор Матвеевич. Взмахом руки он предложил девушке присесть рядом с собой. «Так нельзя, Ника. Ты очень нас огорчила», — вздохнул старейшина. «Я понимаю, как трудно тебе сейчас приходится». но даже в самые сложные моменты жизни ты не должна забывать о том, что ты воин света. Цель твоей жизни в том, чтобы защищать добро. Нет, — спокойно покачала головой Ника. Цель моей жизни — не защищать добро, а уничтожать зло. Очень плохо, что ты разделяешь эти две вещи, Вероника, — помрачнел Фёдор Матвеевич. Но если ты именно так к этому относишься, то, может, тебе следовало бы начать со своей души. Когда-то ворон предупредил меня, что после смерти Алекса в моей душе воцарится тьма. Так же спокойно, почти равнодушно ответила Ника. Но он ошибался. В моей душе нет тьмы. Там только холод. Смерть Алекса очень сильно изменила ее, и сама девушка была абсолютно уверена, что уже никогда не сможет стать прежней. Та веселая, оптимистичная, добрая, иногда наивная Вероника осталась в прошлом. А теперь даже сэр выиграл бы у нее приз за человечность. «Кого ты обманываешь, меня или себя?» Снова вздохнул старейшина. «Ты должна найти в себе силы выйти из этого состояния, ангел мой. Ты любила Алекса, но один человек не может заменить тебе весь мир. Есть люди, которые искренне любят тебя и очень за тебя переживают. И я в их числе». «Спасибо», — сухо ответила девушка. «Поверьте, я это очень ценю. Ты должна изменить свое поведение». Сейчас ты словно зависла между двумя мирами, нашим и тем, где сейчас Алекс. Ты должна вернуться к жизни, и как можно скорее. А иначе? Иначе ты перестанешь быть воином света. И тем самым ты предашь Алекса. Один мой старый друг сказал когда-то. «Неважно, как далеко ты уйдешь, главное, чтобы у тебя хватило сил вернуться обратно. Подумай над моими словами, ангел мой. Просто подумай».